Глава вторая. Выпровоживает нас по-царски. Высказалась Ольга в своей привычной манере и скептически осмотрела купе повышенной комфортности с двумя мягкими спальными местами. Данка не ответила, молча посторонилась, пропуская сестру, и принялась пристраивать чемодан. Конечно, самолётом было бы быстрее, сюда они так и летели с пересадкой. Но нужный им рейс был только завтра. А Рустам сказал, что надо торопиться. Поэтому он взял билеты на поезд, а утром они пересядут на самолет. Данка была только рада. Оставаться на ночь в гостинице в одном городе с мужчиной, разбившим в осколки ее жизнь, она не стала бы ни за какие деньги. А здесь можно лечь, отвернуться к стенке, уткнуться в мягкую обивку и забыться хотя бы на время. Оля мешать не будет, она же все понимает. Вагон мерно покачивался. Колёса слаженно отбивали привычный ритм: ту-ду-ту-ду, ту-ду-ту-ду. Ту -ту Данка повторяла эти звуки про себя, пытаясь отгонять ненужные мысли. В детстве она обожала поезда. Вспомнилось, как отец объяснял, почему звуки именно такие. "Это колёса ударяются о зазоры между рельсами", он так и говорил. "В каждой паре по два колеса. Потому Ту-ду, а не ту. Если бы он был жив, никто не посмел бы так с ней поступить. Ту-ду-ту-ду, -ту отвечали колеса. Все правильно они говорят. Ты ошиблась, Данька. Ты решила, что Даниэл такой, как был ваш с Ольгой отец, потому и упала в эти отношения, как в пропасть, вообразив, будто у тебя есть крылья. Доверчивая идиотка. Это оказались не крылья, о безобразной обрубке. И теперь Данка лежала на дне ущелья со сломанным позвоночником, а ошмётки её разорвавшегося сердца разлетелись, наверное, по всей округе. Она больше никогда не сможет встать и поднять голову. Раздробленные позвонки не смогут её удержать на весу. «Данечка!» Ольга легонько погладила её по плечу. «Тебе надо поесть, вставай!» Я не хочу, Оль. Ну, хотя бы сладкий чай выпей. Так нельзя. Ты сегодня почти ничего не ела. В голосе сестры уже включился режим строгий доктор, и Данка вздохнула. Придётся сделать хотя бы несколько глотков, иначе таня отстанет, а будет с замагильным тоном описывать и перечислять все необратимые процессы, прямо сейчас происходящие в организме Данки из-за её голодовки. Знаем проходили уже после того, как погибли родители. Они молча пили чай и смотрели в тёмное окно под размеренное ту-ду-ту-ду. -ту как вдруг лежащий на столе Данкин телефон ожил, зажужжал и на экране обозначился незнакомый номер. Во взгляде Оли мелькнула паника, а у Данки вдруг отнелись ноги. Даже в сидячем положении отнелись. И руки беспомощно повисли как петли. "Это дан", прошептала она. Лицо Ольги мгновенно сделалось непроницаемым, и она схватила телефон первой. Но из динамика зазвучал женский голос. Данке тоже было слышно, и, конечно, она сразу его узнала. "Даже не знаю, Сати", начала была Оля, но под требовательным взглядом Данки потушевалась и протянула сестре телефон. демонстративно включив громкую связь. Даночка, Сатима давилась слезами, и у Данки в горлом мгновенно подкатил ком. Удивительно, как иногда тяжело осознавать, что кто-то из-за тебя страдает, и почему-то стыдно. Даночка, как ты? Она лишь плечами пожала, будто подружка могла видеть. Хорошо. Я хорошо. А что ещё можно сказать? Что она умерла? Так не умерла же, живая. И даже чай глотать получается. Дан. Это так всё ужасно. Где он? спросила Данка сиплым голосом. В горле запершило, и она закашлялась. Ольга с тревогой поглядывала то на неё, то на телефон. Его и Эрбекс с Муратом в горы увезли. Еле скрутили. Он, когда вернулся, как начал все вокруг крушить. Встал и опрокинул, все на пол сметал. На него смотреть страшно было, Дан. Рустам тоже с ними поехал. «И что там в горах?» равнодушно спросила Данка, стараясь не обращать внимания на закатывающую глаза Ольгу напротив. «Что-что? Пить они там будут. Что там еще делать? Забыться ему нужно. Отойти. Такое горе!» «Бедный!» Цинично скривилась Ольга, но Дана по-прежнему игнорировала сестру. Ты понимаешь, Даночка, если бы они тебе не увезли, тебя бы женщины наши извели. Женщины? Но за что? За то, что не наши, и за позор. Одежду порвали на тебе, волосы. С этим она перешла на шёпот, время от времени ещё периодически всхлипывая. Лицо борца рапали, да мало ли Хорошо, что Дан себя так быстро увёл. Данка снова пожала плечами. Если бы он не просто увёл её, а уехал вместе с ней, это означало бы что-то на её стороне, что он не поверил. Но муж бросил в неё кольцом и сказал, чтобы она убиралась из его жизни. Она убралась. Она едет в поезде здесь, а он где-то в горах там, заливает горе. Какое горе! Что там Сати придумала? Он поверил Сати. Твой брат сам сказал, и он тоже поверил. А как? Как можно было поверить? Данка стиснула зубы. Если она не замолчит, то сейчас же зайдётся в рыданиях. Ты на Рустама не обижайся, Даночка. Он Зарему любит, а Рисханову, ну ту, которая была с Даном сговорена. Он не говорит никому, но я давно догадалась. Он очень хотел, чтобы у вас с Даном получилось. Так пусть и женится на ней. Ты что? Это же Арисхановы, мы им не ровня. К Рустаму хорошо относятся, его уважают, но с Арисхановыми нам никогда не сравняться. Зачем она всё это слушает? Ещё и разговор пытается поддерживать. Рустам просил не бросать тень на его сестру. И Данка пообещала, а слово надо держать. Она погладила телефон, словно прощаясь, а затем сказала поспешно: "Сати, тебя плохо слышно, я сейчас перезвоню". Нажала отбой и выключила телефон. Надо будет сменить номер, удалить аккаунты из социальных сетей. Но не сегодня. Сегодня у неё ни на что уже нет сил. Оля молчала, закусив губу. и смотрела в окно. Данка снова улеглась, натягивая на плечи одеяло. В вагоне становилось холодно. Она силилась не вспоминать, но воспоминания сами накатывали. Стоило прикрыть глаза, да она видела молодого мужчину в дорогом полупальто и ботинках из тонкой кожи. Он стоял по колено в снегу, беспомощно разводя руки в стороны и улыбался совершенно мальчишеской улыбкой. Затем посмотрел на Данку, из-под припорошенных снегом тёмных волос, невозможными синими глазами и спросил прищурившись: "Это что? У вас всегда такая весна?" Таким она впервые увидела своего мужа. 3 месяца назад. Сати вы с из братом давно не виделись. Мне не хочется вам мешать. "Да, Оночка, дорогая, что ты говоришь? Ты моя подруга, наоборот." Я хотела познакомить вас с Рустамом. Я ему про тебя все уши прожужжала. Сатима даже остановилась, и Данка сразу сдалась. Ну как ей откажешь, когда она так умоляюще смотрит? Да ещё и в день её рождения. Тем более он приехал не один, а с Даниэлем. С кем? Удивилась Дана. Такое интересное имя. Даниэль. Мы называем его Дан. Он почти твой тёзка. Его мама была русской, она назвала его Данил, а дядя Шамиль уже тогда выбрал имя, чтобы больше всего подходило. А почему была? Что с ней случилось? Она в родах умерла. Я тогда маленькая была, совсем не знаю, в чем там дело было. У Данияла брат должен был родиться. Что-то пошло не так. Дядя Шамиль тогда черный ходил от горя. Долго отойти не мог. Несколько лет сам Данияла воспитывал, А потом женился на тёте Аминат. Но у них только дочки. Дан единственный сын, наследник. Он учился в Лондоне, а потом начал какой-то бизнес в Европе. Я не разбираюсь. Они с моим братом вместе работают. Он нам с Рустамом как брат. Нас дядя Шамиль под свою опеку взял, когда папы не стало. Это он меня сюда учиться отправил. Сатима говорила: А Данка думала, как им с Соли не хватало такого дяди Шамиля, когда погибли родители. Ей очень нравилось отношение к осиротевшим детям на родине подруги. Там не принято бросать в беде чужих детей. Их Соли отец, Михаил Литвинов, работал в полиции. Данке было 15, когда родители уехали в Хорватию отмечать очередную годовщину совместной жизни. Автомобиль потерял управление — и врезался в ограждение на горном серпантине. Первое время друзья и сослуживцы отца обещали девочкам полную поддержку, а потом потихоньку все куда-то и испарились. Поскольку родственники у сестёр были все дальние, и в прямом и в переносном смысле опекунство на данный оформила Оля. Ей был всего 21 год, но с получением опекунства помогли отцовские коллеги В тех пор старшая сестра была её единственной опорой. И впервые Дане подумалось, кто была опорой для Оли? Альгерта и Дания. Так назвали их родители. Данка пыталась добиться, чем они руководствовались, но в ответ получала неизменное: "Просто красиво". Довольно сомнительное утверждение, причём настолько, что Альгерта едва ей стукнуло 16. немедленно понеслась в ближайший ЗАГС и сменила своё роскошное имя на пусть менее шикарную, но гораздо более благозвучную и привычную Ольгу. Своё шестнадцатилетие Данка встречала уже без родителей. Поэтому менять имя не было и в мыслях. Наоборот, это осталась единственная ниточка, которая соединяла с ними Данку. Учится младшую сестру Ольга отправила в столичный университет и сама переехала вслед за ней. Данка поступила на факультет иностранных языков, а Оля устроилась в городскую больницу хирургом. С Сатимой Димуровой они подружились сразу же, как-то выхватили друг друга глазами, начали разговаривать, и у обеих было ощущение, будто они сто лет знакомы. С Сати жила у какой-то дальней родни Шамиля Баграева, отцовского друга. Сегодня у неё был день рождения, и сегодня к ней из Швейцарии прилетал брат Рустам Димуров с другом Даниялом.